Евгения Решетова, учитель по призванию, принцесса в бегах. Отказались 12 учителей, родители поставили ультиматум – учеба или свадьба. Сбежать от 13-го учителя и устроиться в лучшую академию магии, кажется, лучший вариант. А там говорящий кот, первая в жизни подруга, студентики, новая жизнь. Только один несносный эльф мешается под ногами, пытаясь устроить мою личную жизнь. Хм, а мою ли? Новые приключения пушистого профессора и его друзей.